Глава пятьдесят восьмая. Варвара. Я припарковала машину у торгового центра и глянула на часы, посетовала вслух. Всегда опаздывает. Света появилась через пятнадцать минут. Она вышла из лифта и беспечно, помахивая пакетами, направилась к машине. Давно ждешь? Размещая покупки на заднем сиденье, спросила она. Из-за тебя мы опаздаем. Недовольно проворчала я и снова глянула на часы. «Не переживай», — сразу раскусила меня подруга и подмигнула. «Я же с тобой». «Спасибо», — выруливая с парковки, тепло поблагодарила я. Я очень нервничала перед встречей с Алексеем. А когда узнала, что Владу придется задержаться по работе, то вообще пожалела о своем предложении. Ведь можно было просто позвонить и выяснить, о чем просил Дима, а в том, что бывшему мужу нужна была услуга, я не сомневалась. Но сказанного не воротишь, придется ехать. Поэтому, когда Света предложила свою компанию, я обрадовалась. Подруга безумолку болтала. Я не слушала, размышляя о предстоящем визите, и время в дороге пролетело незаметно. Через час с хвостиком мы уже въезжали в гостеприимно распахнутые ворота. Молоденький охранник игриво отсалютовал Свете, и подруга помахала в ответ. Второй мужчина проводил нас долгим изучающим взглядом. И я была уверена, что от его внимания ничто не ускользнуло. Стало не по себе, хотя и ничего плохого не замышляла. Выходи, предтормозило в конце аллеи. Я поставлю машину. Кивнула вправо, где чернела свежим асфальтом небольшая парковка. Там уже стояли черный внедорожник и ярко-оранжевый седан. Мой Лексус пристроился третьим, и я осторожно покинула салон. Свету догнала на гравийке. Подруга едва плелась, не отрывая восторженного взгляда от белоснежного двухэтажного особняка. «Лёше, случайно не нужна вторая жена?» — жалобно спросила она, оглянувшись. «Или няне его детям? Если честно, хоть посудомойкой. Я мечтаю жить в таком доме». «Уверенно, у них полный комплект», — рассмеялась я и взяла подругу под руку. Тогда придется смириться, что я буду лишь крестной твоего ребенка. Тяжело вздохнула она и тут же заулыбалась. Что тоже очень даже неплохо. Хоть каким-то боком породнется с этим невероятным мужчиной. Тсссс. Заметив встречающую нас пару, прошептала я. Постарайся не ляпнуть ничего подобного при Ангелине. Я помню, какая она ревнивая. Хмекнула Света и, соединив большой и указательный палец, провела ими по губам. Не беспокойся, буду молчать и улыбаться. Варя, я очень рада тебя видеть. Ангелина опередила мужа и подошла первой. При виде моего округлившегося живота глаза ее расширились. Какая прелесть, настоящая красотка! Береговой подошел и охватил меня взглядом, похожим на рентген. Поежившись, я едва удержалась, чтобы не спрятаться за свету. Подруга же, при виде высокого, мускулистого мужчины, расплылась в улыбке и, забыв все обещания, восторженно пролепетала. «Мы все скоро станем большой семьей», и тут же смутилась. «Эм, я хотела сказать, что буду крестной мамой вашему племяннику». Виновато покосилась на меня и вежливо уточнила. «Вы же помните меня? Я Света, подруга Вари». Но Алексей лишь коротко кивнул ей, сам же смотрел только на меня. Как ты себя чувствуешь? Отрывисто спросил он, и все приотихли при извучании низкого, чуть хрипловатого голоса. Хорошо. Ощущая неловкость от его внимания, пожала я плечами. Да какое там хорошо! строго возразила Ангелина, но голубые глаза ее улыбались. Помню, у меня ноги гудели на таком сроке, и спина отваливалась. Лёш, проводи сестру в дом. Ей надо отдохнуть после дороги. Ты же сама за рулем. Я кивнула, и это вызвало новую волну заботливого ворчания этой красивой женщины. Ангелина не успокоилась, пока не усадила меня в уютное кресло и, подложив под поясницу мягкую подушку, устроилась напротив на белоснежном диване. Как у вас красиво! Оглядывалась Света. Ого! Это антикварная мебель? Такая массивная. А этот ковер? Чистый шелк. Какой у вас отличный вкус, Ангелина. Алексей прошел мимо нее и сел рядом с женой. Взяв ее за руку, он спросил меня. «Где твой муж?» «Он скоро приедет», — ответила за меня подруга. Она растерянно осмотрелась, не зная, куда присесть, и осталась стоять. Я лишь составила Варе компанию, пока его нет, чтобы она не скучала в дороге. «Спасибо», — мягко поблагодарила ее Ангелина. «На таком сроке лучше не оставаться одной». «Вы хорошая подруга, Света. Может, не будете спешить и присоединитесь к нам за обедом? Будет еще один гость, друг моего мужа». «Если не помешаю». Глаза Светы заинтересованно загорелись. Я спрятала улыбку, почти читая мысли подруги. «Друг такого человека, как Береговой, наверняка тоже не беден. А то, что он прийдет в одиночестве, намек, что мужчина свободен. Зачем упускать такой шанс?» Но гость запаздывал, как и мой муж. Великолепный обед уже подходил к концу, когда со стороны окна послышался визг тормозов. Кто-то явно спешил, и это мог быть как Влад, так и загадочный друг моего кузена. Я надеялась, что все же увижу мужа. Мне не терпелось выяснить, что хотел от Алексея мой бывший, и заверить, что не стоит помогать этому человеку, а затем уехать домой с любимым. Тяжелые шаги за дверью. Стихли. Навизитер не спешил входить, будто собирался с духом, или же засомневался и захотел уйти, не поздоровавшись с хозяевами дома. Ангелина посмотрела на Алексея и тут паровесто поднялся. Он успел сделать лишь два шага к выходу, когда дверь резко распахнулась. Из-за того, что береговой стоял между мной и дверью, я не видела, кто пришел.